Джет шел по коридору интерната номер 18 и думал о том, что самое сложное на сегодня он сделал. Договориться с мисс Ховерс едва ли проще, чем с внутренней безопасностью. С той лишь разницей, что внутрики подчиняются хоть какой-то маломальской логике, тогда как мисс Ховерс живет и мыслит весьма внезапными категориями. Эляда была, безусловно, красива и умна. Однако в своей взбалмошности ничуть не отличалась от большинства женщин. К тому же ее, как и прочих, привлекала власть и ухаживание мужчины властью наделенного. А еще она была обидчива, мстительно язвительна, изобретательно упрямо раздражительно и обладала прямо-таки бульдожьей хваткой. И было бы наивно думать, что высшие означенные качества Ленгли отталкивали. Напротив, очень даже привлекали. Мисс Эледа являлась партией, лучше которой и желать не приходилось. Наследница семейства Ховерс следовало уделить внимание. Даже окажись она глупой дурнушкой, а уж при имеющихся данных упустить такую женщину станет верхом неосмотрительность. Служба видеонаблюдения безошибочно вывела агента Лэнгли на охранника Эледы, сидевшего во дворе на узкой скамье для посетителей. Рейдер Хейли... «Агент Лэнгри...» Винсент даже не соизволил повернуться. «Помнится, вы говорили, будто ритуальные корпоративные пляски только впустую отнимают время. Или это относится исключительно к симпатичным блондинкам?» Джет усмехнулся, присел рядом и доверительно сообщил. «Ну почему же?» «Еще и к настоящим профессионалам!» кстати А тех и от других нужен в первую очередь результат». Винс наконец-то повернулся к собеседнику. «Вэлл, well, чем обязан?» «Каковы на сегодняшний день шансы Аи Геллан остаться в живых? Если предположить, что она сумела сбежать от похитителей». «Низкие». «Но не нулевые?» «Не нулевые. Если ее схватила уличная банда, то еще дня два-три проживет». «Правда, то, что от нее останется на человека, будет мало похоже. Если в низкопробный бордель попала, то неделю и с тем же результатом. Если бон за какой вдруг заинтересовался, такое тоже бывает, то пока не надоест. А если Корган-Легеру?» «Если Корган-Легеру?» «Зависит от того, найдет ли мясник не что-то необычное». Если найдет, то живая будет жить, пока потрошитель не разберется и не отыщет покупателя. Я понял. Предположим, что Айагеллан действительно ценна. Очень ценна. Ты лично рекомендовал бы Рейд для ее поиска и возврата? Вопрос, насколько она реально ценна. Рейд выйдет в средней стоимости, но с низкой вероятностью удачи. Такие управления не любят и проводят только из-за реально ценных людей. Угу. Реально ценно. Директор это подтвердил. Ты бы смог провести подобный рейд? Решением медико-психологической комиссии... Я знаю. Ты отстранен от участия в рейдах на год и выведен за штат до особого распоряжения. Но... Если я добьюсь разрешения Ввиду срочности и важности ситуации Провел бы Правда без гарантий В конце концов она может быть уже мертва Начинай планировать Через три часа получишь разрешение на выход Джет Одно условие По возвращении И вне зависимости от результата Ты устраиваешь все так Чтобы я мог покинуть Мисс Элэду То есть разорвать контракт с минимальными для себя финансовыми и профессиональными потерями. И ты мне это гарантируешь. А также компенсируешь финансовые потери в тройном размере. Не слабые запросы. Тогда советую действовать по инструкции и через корпус. Мы оба знаем, сколько времени у тебя это займет. Джед только выматерился про себя. Будет затягивание отправки группы, скрытый саботаж и провал Выкручиваешь руки, скорее пользуюсь моментом Что ж, принимай условия, готовь выход